Глава вторая. Отплытие. Он кубарем скатился вниз и побежал во двор, туда как раз въезжала бабушкина машина. Баба Яна вошла в дом, Артем плелся за ней. «Я договорилась, поживешь в санатории, пока меня не будет», — заявила бабушка. «А там родители за тобой вернутся, я им смс послала, а заодно в интернете сообщение оставила». Она выгрузила тяжелые пакеты на стол и начала разбирать их. Артем молчал, собираясь с мыслями. «Какой санаторий? Куда эта баба Яна надумала?» «Неужели?» «Я с тобой лучше. Не надо меня никуда отправлять», — разволновался он. «Ой, нет», — испугалась бабушка. «Ты еще маленький. Мне уже десять», — напомнил Артем. «А мне за тебя перед твоими родителями отвечать, а вдруг тебя укачает в море?» До этого дня Артем терпеть не мог отлучаться из дома. Ни в лагерь, ни в поход. Дай ему волю, он бы и с мамой, и отцом никуда не ездил. Любимым занятием Артема было сидеть за книгой. А что? Безопасно и интересно. Друзья рассказывали о невероятных событиях, которые случались с ними летом. Родители уговаривали отдохнуть без них. Артем отмахивался. Его и дома неплохо кормят. Что он не видел в других местах? Их и по телевизору посмотреть можно. Да и в захватывающие приключения, якобы случавшиеся с друзьями, он особо не верил. Сейчас Артему почему-то хотелось реветь. Родители исчезли, не сказав ни слова. Теперь вот бабушка задумала его бросить. Сама, наверное, собирается в отпуск, раз про море упомянула. — Только не плачь, — бабушка растерялась. — Со мной ехать опасно. «А куда ты поедешь?» — насторожился Артем. «Это страшная тайна!» — баба Яна даже руками замахала. Она стала быстро запихивать продукты в холодильник, надеясь, что внук отстанет. «Я могу поклясться, что никому не проболтаюсь», — взмолился Артем. Но бабушка покачала головой, и тогда он выпалил. «Знаю, ты собираешься на остров пустых надежд». Баба Яна ойкнула и испуганно посмотрела на Артема. «Вареная каракатица! Откуда ты узнал?» Она оборвала себя на полуслове. «Лазил на чердак?» — догадалась бабушка. Артем кивнул. Баба Яна начала взволнованно ходить по кухне, всплескивая руками. Артем следовал за ней по пятам. Попугай летел за ним. Так что, когда бабушка резко остановилась, Артем и Флинт едва не врезались в нее. «Жаль, что Валерий ничего тебе не объяснил. Я ведь предупреждала его, что свой день рождения хочу отметить особо, устроить приключение самое настоящее. В конце концов, я сорок лет бороздила море, так что имею право». Артем услышал про приключение и больше не смог ни о чем думать. А мой родной сын решил, что я слишком стара для этого, продолжала бабушка. Привез тебя и подкинул мне, чтобы я отказалась от своего плана. «Бабушка, возьми меня с собой», — попросил Артем. «Я тоже хочу море и приключения, и меня не укачивает». Валерия также не укачивала ни в машине, ни в самолете, ни на каруселях, но стоило ему ступить на палубу, как начиналась морская болезнь. Мне приходилось договариваться с соседками, чтобы они сидели с ним. Так что нет. Бабушка была непреклонна. Я дам тебе ноутбук и книги, скучно в санатории не будет. Артем сам себя не узнавал. Весь день он уговаривал бабу Яну, обещая делать все, что она не попросит. Но бабушка не сдалась. На следующее утро они выехали из дома, Артем полночи крутился в кровати, придумывая причины, по которым баба Яна обязана взять его с собой. Но утром, взглянув на ее поджатые губы и нахмуренные брови, так и не решился начать спор заново. Бабушка дала ему плед, чтобы накрылся, в машине работал кондиционер. Но Артем отказался. Он не неженка. Флинт с удобством устроился на плечи Артема и не захотел перебраться к бабе Яне. Похоже, попугай был на стороне Артема. Примерно через час они добрались до небольшого города. Промчались по мостовой, миновав площадь с фонтаном в окружении домов с остроконечными крышами и окнами, в которых отражалось синее небо. Затем автомобиль свернул на дорогу, ведущую к морскому порту. Артем издали заметил силуэт экранов, похожих на огромных жирафов. Они разгружали рыболовецкие суда. Поодаль высились гигантские пассажирские паромы. За ними прогулочные катера, частные яхты стояли в самом конце порта. Артем с тоской глядел, как машина проносится мимо. Неужели бабушка не могла проехать другой дорогой? Эх, прощай приключения, прощай море. Дорога повернула от набережной и нырнула в сосновый бор. Через полчаса автомобиль остановился возле больших железных ворот, на которых красовалась надпись. «Санаторий Янтарный берег». Артем сник. Вот и все. Приехали. И совсем не туда, куда он мечтал. Ворота открылись, машина покатила дальше по грунтовой дорожке. Сосны, еще сосны, аккуратные клумбы с розами, скамейки и фонтан, напротив которого стояло голубое трехэтажное здание с белыми колоннами. Дальше было совсем неинтересно. Какая-то тетенька заполнилась бабушкой бумаги, получила от нее деньги и повела Артема за собой, рассказывая по дороге о распорядке дня. Она громко цокала каблуками, он нехотя плелся следом. Тетенька свернула за угол, и Артем остановился. «А что если...» «Будь что будет». Он развернулся и бросился бежать обратно. Артем выскочил из здания и замер. Бабушка стояла возле клумбы и что-то разглядывала в телефоне. Артем осторожно обогнул ее и по боковой аллее понесся к машине. Открыл заднюю дверцу, втиснулся между сиденьями и накрылся пледом. «Караул!» — вполголоса произнес Флинт. Артем хотел сказать ему, чтобы не выдавал, но тут вернулась баба Яна, завела машину, и они снова поехали. «Попугай молчал!» Артем тоже. Он затаился, молясь про себя, чтобы баба Яна его не обнаружила, а из санатория не позвонили. Но бабушка ни о чем не подозревала. Она напевала себе под нос уже знакомую Артему мелодию. Вскоре машина остановилась, бабушка хлопнула дверью, достала из багажника вещи и куда-то ушла. Артем вылез из-под пледа и посмотрел в окно. Оказалось, что машина стоит на стоянке, а бабушка направляется к яхте черного цвета. Артем аж присвистнул. В длину яхта была метров десять, в ширину около трех, обтекаемой формы и с рубкой в носовой части. По правому борту виднелась надпись «Черный альбатрос». Название, как из его сна. Артем решил, что это добрый знак. Он вылез из машины и побежал за бабушкой, прячась за припаркованные машины. Бабушка поднялась по трапу на яхту и крикнула кому-то. «Я уже здесь! И даже отключила телефон, чтобы никто не мешал!» Артем понял. Вот почему бабушке не позвонили из санатория. И вот что она делала со смартфоном, когда он крался мимо нее. «Пора отправляться!» — продолжила она. Артем испугался надо спешить а то отчалят без него он шагнул на палубу пригибаясь, чтобы его не заметили но зацепился ногой о свернутый канат и с грохотом упал тревога тревога завопил флинт и баба Яна тотчас же увидела внука пока она безмолвно разевала рот словно выброшенная на берег рыбешка откуда то снизу появилась незнакомая женщина примерно одного возраста с бабой яной Маленькая и круглая. Женщина уставилась на Артема. «Привет, Сандра!» — поздоровалась бабушка. «А я не одна. Знакомься, мой внук Артем. Будет у нас вместо юнги». Артем медленно поднялся и кивнул. Баба Сандра почему-то не обрадовалась этому известию. Наоборот, перевела взгляд с бабушки на Артема, словно не в силах поверить. «Знаешь», — начала она, — «я ведь тебя тоже не предупредила». Она посторонилась. «Это моя внучка Ксюша», — упросила взять с собой. Из-за ее спины вышла девчонка, тощая и высокая, светлые волосы собраны в хвост. «Дохлая акула!» — воскликнула бабушка. «Два юнги на корабле! Плохая примета!» «Что же делать?» – растерянно спросила баба Сандра. «Что-нибудь придумаем», – ответила баба Яна. Артем спустился за бабой Сандрой и Ксюшей, ему выделили каюту рядом с бабушкиной по правому борту. Флинт сразу же устроился на специальной жердочке, подвешенной к потолку. Баба Сандра с внучкой заняли каюту напротив. Артем бросил рюкзак на пол, а сам уселся на койку. После слов бабушки в нем вновь зародилось опасение. Вдруг его все же отправят в санаторий. И будет он там тосковать вместо того, чтобы участвовать в приключении? Нет уж. Пусть эту версту коломенскую на суше оставляют. В том же санатории, раз все оплачено. Артем ничем не хуже этой девчонки. Долго расстраиваться не получилось. Дверь открылась, в щель просунулась Ксюшина голова. «Чего сидишь? Поднимайся наверх, сейчас отплывать будем!» Бабушка уже заняла место в рубке. Она сидела за штурвалом. Баба Сандра сначала отшвартовала судно, затем вернулась в рубку и разместилась слева от подруги. Баба Яна пощелкала тумблерами, загудел мотор, и яхта плавно отодвинулась от берега. Две подруги дружно запели. «Нам наплевать на бури, на рифы наплевать», оставим все кастрюли уютную кровать и, позабыв про возраст вперед-вперед-вперед, и в этот раз нам точно повезет. Приключение началось.